Глава шестьдесят Я сижу и смотрю на колдуна. Любуюсь, слушаю. Мне хорошо. Но мне неспокойно. Обхватила руками колени и снова прошу спеть. Хоть охрип уже. И снова соглашается. Может, это вечер такой. Может быть, луна. Может быть, сияние. Оно немного серебреет полосками ночное небо, как на фотографиях из какой-нибудь Лапландии. А может, это все мои распущенные, отмытые в горячем источнике волосы, сохнущие перед огнем волосы, длинные от влаги кучерявые. Они так нравятся колдуну, что когда мы лежим в обнимку, он перебирает их и украдкой поглаживает. А когда мы не просто лежим в обнимку, то наматывает на кулак и... Марика! Возмущается внутренний голос, и я тихонько хмыкаю. «Ну да, ну да, не восемнадцать плюс». Армазилиш вопросительно вздергивает бровь. «Продолжай, продолжай», — бормочу. «Ах, ну если вы позволяете, моя принцесса!» — ерничает «Я, мы, дракон», — говорю любимую шутку. «С драконами вряд ли я бы стал целоваться». «Ну не скажи, первый поцелуй я получила в морду», — улыбаюсь. «Хорошо, но колдуны с драконами не...» «Пусть будет...» Не спят. Как раз с драконом ты спишь. Уже откровенно подначиваю. А не с драконом спать ты не можешь, только и делаешь что Марика. Ревкает на манер моего внутреннего голоса, заставив засомневаться, что тот, который внутренний, он и в самом деле мой. Может, это голос совести? Угу, только явно не собственный. Откуда же ей взяться? Тут же проявляется. Дзинь. Армази решает прервать и внутренние, и прочие диалоги. Знает, чем мои хихоньки да хахоньки прервать. Впрочем, там и знать нечего. Я девушка простая. Или кормить, или целовать, или петь. И как он поет это... Я сейчас обернусь, чуть не всхлипываю. Зачем это не для того? Вскидывается. А чтобы спрятаться от... всего. Надуваю губы. И тут же без перехода, чтобы ему тоже было непросто. Армази. А что ты будешь делать, когда все закончится? Что закончится? Ну вот смотри, меч я тебя огнем наполнила. причем простая штука оказалась. Разговоров-то было. Хмыкую. Сияние мы почти преодолели. Хорошо, хорошо. Где-то внутри пока. Но ведь ничего плохого не происходит. И приятненько здесь. «Красиво. Потом будет эта неизвестная гора, старый колдун, которого ты победишь». «А в этом-то чего так уверена?» «Потому что у тебя принцесса и дракон, и вообще он старый». «Он...» «Ты же сказал старый». «В целом, да. Как-то кривится, но я не обращаю на это внимания». «Так вот, у тебя есть мы, а у него нет». «Я мы дракон, я помню». Мы колдуна победим, принца поцелуем. Почему поцелуем? Не придирайся к подробностям. Давай это назовем «разрубим хрустальный гроб магическим мечом, и принц сам проснется». Ну и, конечно, по ходу дела узнаем подробности о моих оборотах. Или я петь научусь. Великий рода, только не это. Показательно хватается за голову. Хрюн, показываю ему язык. Но я про другое. Когда все закончится... «Чем бы ты хотел заняться? Вот исполнилась твоя цель. Спас ты друга, раздал долги и... Перед тобой весь мир. И...» Судя по его ошарашенному лицу, он об этом не думал. «Опс!» Стратегическое мышление и целеполагание — прерогатива современного мира. Назидательно сообщает внутренний голос. «В средневековье день прожил и ладно. Марика, ты колдуна нам сломала. Он не моргает даже». «Что делать, что делать?» «Снимать трусы и бегать. Вздыхаю на эти вопли только. Сормози, — сработает». «Угу, во всяком случае зависать перестанет, но отвлекать его не хочется. Мне все таки важно знать». «Армази, неужели у тебя нет мечты? Ну, на будущее?» «Марика, для того, чтобы была мечта, нужна надежда, что будущее есть» а любые надежды лишь разочаровывают. Это у тебя просто паршивый опыт, благодаря которому я выжил. Отрезает и откладывает лютню. Все. Спать. А... Марика. Ладно, решаю не давить, но мы еще вернемся к этому разговору. Только мы больше к нему не возвращаемся, потому что со следующего дня события начинают закручиваться так спора, что становится не до разговоров.